Посадка была... странной и пугающей. Пугающей хотя бы потому, что мы в процессе приземления участия не принимали. Всё делал Лео. А мы с затаённым страхом ждали результата. Мы с Вафамочем торчали на своих постах, приглядывая за носовыми и кормовыми маневровыми движками, что к моменту финиша стали и посадочными. Всё, что я видел — мелкую трясущуюся картинку на экране планшета. Ощущал неприятную и страшную тряску и содрогание всего корабля. Чувствовал, как лязгают зубы, как вибрирует за спиной скамья и наблюдал за опасной дрожью наспех собранного топлива, провода и проводки. Затем финальный тяжкий удар, долгая напряжённая пауза и победный вопль так долго молчавшего Лео. «Стоим! Стоим и не падаем! И не заваливаемся! И даже без перекоса! Посадка завершена! Успешно! Мы сделали это! Сделали!» и даже не погибли. Тим, Вафамыч, мы сделали это!» «Ты сделал это!» Поправил я своего друга и с удивлением ощутил нечто знакомое и необычное одновременно. «Ого!» Ноги опустились к полу. «Гравитация!» С нескрываемым облегчением прошелестел в передатчике голос механика. «Небольшая, но гравитация!» «Ага!» — подтвердил я, поднося к шлему скафандра планшет. Пыль оседает. «И довольно быстро», — жизнерадостно заметил Лео. «Как близко мы». Я не стал уточнять, к чему именно, зная, что меня поймут. «Максимально близко, Тим. Я уронил нашу лоханку в 19,5 метрах от цели. По местности относительная ровная площадка. Леонардо стоит уверенно, хотя эти не по стандартам собранные и приваренные лапы не вызывают у меня доверия». В 14 метрах от нас начинаются нагромождения валунов. Корабль сильно завален? Не могу оценить точно, но как минимум процентов на 90, Тим. Он прикрыт обвалом, как каменным панцирем. И я даже боюсь представить, сколько там пыли, что потом вместе со скафандрами неизбежно попадёт на борт корабля и забьётся в каждую мелкую щель. Меньше негатива. Хм. «Точнее, ничего сказать не могу, пока не будет проведен более тщательный осмотр». «Я выхожу», — буркнул я, с треском отлепляя клейкую ленту. «Выйду прямо через дуру в корпусе. Ты подключен к моей нашлемной камере?» «Подключен. Но! Это неразумно, Тим! Куда ты торопишься?» «Мы не в рейде дальней космической разведки, Лео», — хохотнул механик. «Здесь не встретить неизвестной фауны или флоры». Это просто огромный пыльный булыжник с разбившимся о него стальным комаром и осторожно присевший рядышком мухой. «Мы не муха», — возмутился Лео. «Мы вполне солидные, находящиеся в процессе восстановления корабль Леонардо». «Ты уже успел имя дать?» «Неофициально, конечно. Тим...» «Я буду осторожен», — успокоил я электронную няньку. «Спасибо. Но сейчас я не об этом». «Тим, погоди немного!» Гравитация была смешной, почти неощутимой, поэтому я не шагал, а летел, или вернее медленно плыл по нисходящей траектории, когда меня остановил голос из кино. «Что такое?» «Тим, я всё это время молчал, не хотел портить тебе настроение, но дальше оттягивать уже некуда. Ты о чём?» Что, если наше сокровище всего лишь смятая и рваная пустая жестянка, не потерянная, а брошенная за ненадобностью? Фу, с облегчением выдохнул я и рассмеявшись, продолжил путь к затянутой облаком невыносимо медленно оседающей пыли пробоине. Не пугай так, Лео. Если тут не окажется ничего ценного, то я, конечно, расстроюсь, но впадать в отчаяние не стану и никому из вас не позволю. Мы свинтим и скрутим всё хоть сколько-нибудь ценное. «Затем ещё чуток подлатаем наш старый корабль, после чего запустим движки и направимся к ближайшей космической станции, не слишком популярной, чтобы не было задранных цен, но и не слишком заброшенной». «Мудро», — хмыкнул старший механик. «Я тебе нужен снаружи, Тим». «Не сейчас», — ответил я, осторожно берясь перчаткой за ровный край дыры. «Но будь наготове, если я облажаюсь, и меня придётся спасать». «Хорошо». Пока ему замены одного из топливных картриджей. Его электроника дала сбой. И чему там сбоить? Один крохотный чип и пара проводков. «Осторожней, Тим!» — заворчал недовольно Лео. «Проверяй каждый шаг. Я подключен к камерам шлема и планшета. Веду наблюдение. Ты закрепил страховочный конец?» «Закрепил» подтвердил я, цепляя карабин к одной из стоек вытягивая из низковисящей поясничной сумки пару метров тонкой, но прочной штатной верёвки. Работающие в открытом космосе ремонтники и монтажники часто оказываются сброшены или сорваны с корпусов кораблей или станций. И в таком случае им, болтающимся в вакууме, помогут только реактивные ранцы или старая добрая верёвка, что успела спасти сотни тысяч жизней с тех пор, как человек впервые увидел свисающую с дерева лиану. Первый шаг на поверхность гигантского астероида был мягким и оказался началом нелепого долгого прыжка. Меня остановила перехваченная верёвка. Она же помогла спуститься побыстрее. Снова ощутив под ногами каменную твердь, я облегчённо вздохнул и чуть смущённо произнёс. «Придётся вбивать стойки и тянуть верёвку между кораблями. Ух! Что такое?» «Мы красивы», — признался я, глядя на опустившийся на астероид наш корабль. Уродливый старый корпус, страшные дыры в обшивке носового отсека, чуть нелепо смотрящийся семиметровый бугор рубки, тяжёлый зад, сваренные из металла неуклюжие высокие лапы, свисающие из-под брюха маневровые движки. Мы были прекрасны. Самое чудесное из увиденного в жизни — мой корабль. С трудом справившись с охватившим меня восторгом, я сдержал рвущийся наружу вопль ликований и продолжил движение к груди валунов, провожаемые недовольным брюзжанием Искина. «У тебя снова участился пульс, Тим! Держи себя в руках!» «Ага!» — машинально кивнул я и поднял над головой планшет, медленно крутя им при движении вперёд. «Строю карту!» — деловито заявил Искин. Глядя на проплывающие подо мной мелкие кратеры от следов удара микрометеоритов, я невольно поёжился. Если долбанёт... Глупо переживать, шанс такого происшествия крохотный. Но всё же такое случается регулярно, прямо как удары молний на планетах. Кому-то да повезет. Но как же глупо и смешно будет погибнуть от удара космическим булыжником в шаге от цели? «А что потом, Тим?» задумчиво проворчал Вафамыч, принеся в эфир скребущие и лязгущие металлические звуки. «После корабля. Неважно, полный он или пустой. После пути к описанной тобой космической станции. Что потом?» «А потом многое», — не задумываясь, ответил я. «Охота за новыми преступниками, приговорёнными к камере расщепления, путешествия по почти неисследованным секторам космоса, весёлые пирушки в портовых барах и опять по новой». «Что?» возопил Лео. «А как насчет спокойной и безопасной жизни где-нибудь ближе к центру освоенной территории? Мирная жизнь, наполненная учебой, созидательной работой, создание семьи?» «Не в ближайшие годы», отрезал я и схватился за здоровенный валун. «Я на месте. Вижу металл корпуса. Камеры передают картинку?» «Видим», подтвердил механик. «Металл смят, и это не от валунов». Ударило при приземлении, хотя это скорее можно назвать почти неконтролируемым падением. Видишь присыпанную пылью черноту? Ага. Корабль успел врубить движки и чуть смягчил удар. Но всё равно посадка оказалась очень жёсткой. В таких не выживают. На борту не было живых, — дёрнул я плечом. Это среднеавтоматический грузовик корпорации Special Delivery. Единственное, что странно, такие корабли обычно не разбиваются. «Корпорация известна своей надёжностью», — подтвердил механик. «В каждом из их курьеров море дублирующих систем безопасности. Я листаю схему, Тим. Ближайший люк метрах в шести от тебя по твоему борту. Покажи, насколько там всё плохо». «Плохо», — буркнул я, когда подобрался поближе и замер у целой горы немаленьких обломков, заваливших эту часть корпуса. «При такой плёвой гравитации детские игрушки», — фыркнул старик. «Вот что, Тим. Сделай-ка важное дело и возвращайся назад. Будем мозговать и готовиться». «Какое?» «Осторожно обойди весь корпус. Сними всё на камеры. А я пока подготовлю схему. Наложим её на построенную Лео и поймём, откуда нам сподручнее забираться внутрь». «Выполняю», — ответил я, ничуть не тягатясь тем, что капитану отдает приказы старый механик.